Глава семнадцатая. на Дмитреску. Офис туда находился в подвале. Странно, но дверь была открыта, а охраны поблизости не наблюдалось. Место секретаря тоже пустовало. Правда, я заметила табличку «Перерыв пятнадцать минут». Уже собиралась покинуть помещение и зайти позже. Как услышала, шорох. Может, секретарь перебирает коробки. Я прошла вглубь зала, шум усилился. Сквозь приоткрытую дверь в кабинет заметила Элеонарию. Она рылась на столе среди папок и документов. «Я, конечно, понимаю, что она сотрудник драконьих далей, но это кабинет Тода, и дамочка явно интересовалась его записями. Затем она подошла к еще одной двери, на которой красовалась надпись «Не входить секретные объекты». Но Элеонарию это не смутило». Женщина достала из кармана отмычку и опытным движением рук вскрыла замок. «Вот тебе и администратор салона красоты!» «Как знала, что с этой змеей не все чисто!» И юркнула внутрь, а я последовала за ней. «Застукаю ее на месте преступления и сдам Бондеросу, пусть сам решает, что с ней делать!» Комната была просторной и походила на склад. Везде стояли какие-то ванны, купели, кресла и массажные лавки. Элеонария подошла к одной из капсул и победно улыбнулась. Я же спряталась за вертикальной солярий и решила понаблюдать. Но в этот момент послышали шаги. Змеюка быстро сообразила и забралась в капсулу. Я же сбежать не успела. «Что вы здесь делаете?» За спиной раздался грозный рык Тима Драконова. Я глупо заулыбалась. «Тот попросил принести ему документы?» «Тот попросил», — поинтересовался драконов, наступая на меня. Я пятилась назад, двигаясь в сторону капсулы, где пряталась Элеонария. «Насколько я помню, тот обернулся ящером и говорить не может». «Так как он вас просил?» «Может, шипел? Рычал? Стонал?» «Да-да, шипел». Я закивала. «И какие же документы он просил принести?» лорд драконов приближался а я отступала наткнувшись на капсулу не удержалась на ногах и села на нее кажется филейной частью нажала на какую то кнопку потому что раздался подозрительный писк а я почувствовала вибрацию а еще различила стоны илилеонарии неужели я случайно привела в действие механизм интересно что это за прибор э там это Заикаясь, проблеяла я, пытаясь объяснить Драконову, что надо как-то отключить аппарат и извлечь из него змеюку. «Там, это в кабинете, я так понимаю», — прорычал лорд Драконов, схватил меня за руку и потащил за собой. «Потому что здесь находятся разработки, которые эксклюзивно предлагает лишь мой курорт. Зачем вы проникли в секретную комнату Тода? Что вы вынюхиваете?» «Да ничего я не вынюхиваю. Я зашла в кабинет за документами». Сопротивлялась как могла, пытаясь освободиться из захвата, но лорд-дракон был сильнее. Он втащил меня в кабинет Тода и захлопнул дверь, а я обреченно вздохнула. Элеонария осталась в подозрительной капсуле. Только бы я выставила нужное для процедуры время. Но я даже не знаю, что за процедуру она проходит. «Говорите правду. Что вам здесь надо? Вы шпионка? Охотница за мужьями?» — орал лорд-драконов, нависая надо мной. «Да какая из меня охотница? Какая шпионка?» Нервно захихикала я, чуть не сказав, что я агент ФСО, выслеживающий эту самую охотницу. Но, разумеется, сообщила дракону иное. Тот попросил принести зеленую папку. Вот я за ней и пришла. Ни охраны, ни секретаря, между прочим, не было. Если у вас здесь секретные объекты, их надо лучше охранять. Мои слова возымели эффект. Драконов замер, ослабив хватку. Это позволило мне освободиться от крепких объятий и отбежать к столу. Мой взгляд выхватил уголок зеленой папки, торчащей из-под кучи документов. Я взяла ее в руки и помахала перед лицом приблизившегося ко мне лорда Драконова. «Нашла. Пойду отнесу Тоду». Попыталась проскользнуть мимо лорда, но мужчина сжал мою руку и выдернул заветную папку. «Значит, тот хотел поработать». «Ага», — подтвердила я. «Поработать в облике ящера». Мужчина вывел меня из офиса. «Мало ли, какие у них ящеров интересы. Откуда же мне знать?» «Я сам передам Тоду документы». «Ладно», — пожала плечами. Тим драконов резко развернулся и направился в коридор, а я вспомнила о задании и закричала. «А еще тот попросил сопровождать его на обед в ресторан». «Тот все равно не узнает об этом маленьком обмане». «А мне нужно быть в кругу семьи, чтобы следить за одним твердолобым драконом». «Сопровождайте», — обреченно проговорил лорд, удаляясь. На рабочем месте я заметила секретаря, пожилую оборотни черепаху в очках. Вспомнив про Элеонарию, обратилась к мадам. «Кстати, там у вас в секретной комнате включился какой-то аппарат. Кажется, я слышала крики о помощи». Дама вскрикнула. Вскинула брови и стрелой рванулась в кабинет Тода. Я решила не раскрываться перед Элеонарией. Пусть думает, что я ее не видела, а просто заглянула в кабинет с документами, что я озвучила Драконову. За змеей лучше тайно следить и узнать, что именно она замышляет. Вряд ли она сама расскажет правду. А правда мне очень нужна. Может, Элеонария и есть водная охотница? Выискивает способ, как убрать Драконова? Жаль, конечно, что не выполнила просьбу Тода. Не хотелось бы нарушить то доверие, что между нами установилось. Но, с другой стороны, отведу его в ресторан, покормлю. Глядишь, забудет о документах и подобреет. Тот ждал меня у дверей. Но как только узнал, что зеленую папку забрал брат, расплакался, словно ребенок. Никогда не видела, чтобы ящеры роняли такие огромные слезы. Да я и ящеров таких огромных никогда не видела. Дорогой, не плачь. я не смогла ничего сделать. Твой брат набросился на меня чуть ли не с кулаками, когда застал в кабинете, утешала я тогда, гладя по не слишком приятной на ощупь шершавой шкуре. Тот затих и внимательно слушал. Но я что-нибудь придумаю. Мы обязательно заберем эти документы, если они так важны для тебя. Фа! Фа! радостно завелял хвостом ящер и улыбнулся в зверином оскале. Вот и ладно. А теперь пойдем в ресторан обедать. Тебе нужно быть семьей, чувствовать себя человеком. Так ты скорее придешь в себя и обернешься. Успокоила я Тодо и обвязала его шею розовым шарфиком. Получилось что-то типа поводка. Ящер лизнул меня в лицо, и я потянула зверюгу за собой. Мое появление в ресторане было фееричным. Я щеголяла в сарафане с рисунком в виде очаровательных маленьких ящерок, которых сперва приняла за листики. Все-таки у мадам жар-птицыной оригинальный вкус. Но сейчас ее зверонаряд пришелся ко двору. За собой на поводке о шарфе я вела Тода. Ящер важно вышагивал, радостно скалился, а окружающие расступались перед нами. То ли в шоке, то ли в восхищении. За столом обнаружила всю ту же компанию. А нет, или Анарии не было. На мой вопрос, что с ней, дядя Монки печально вздохнул. «Производственная травма». Она перепутала капсулы, которые заказал для салона тот. Решила испробовать омолаживающий эффект на себе, но, увы, действие оказалось иным. «Иным?» Мы с Тодом переглянулись. Ящер уже важно восседал на стуле, я повязала ему на шею салфетку и достала банку с лягушками, которые собрала по дороге. При этом радостно заметила, как Лёля скривилась. «И вам, Лёлечка, приятного аппетита!» Я мило улыбнулась сопернице и высыпала на тарелку Тода парочку лягушек. Он тут же подхватил их длинным раздвоенным языком и довольно заурчал. Лёля позеленела, лорд драконов странно сглотнул, а вот дядю Монки, похоже, вкусы младшего племянника, ничуть не волновали. Он продолжал уплетать рогой с кролика и заодно рассказывать о заключениях Леонарии. Тот недавно приобрел уникальную установку для временных татуировок. Можно сделать настройки на конкретную часть тела, а можно и на все. Но у Элли не было опыта работы с такой аппаратурой, и она не рассчитала силу воздействия. Сейчас ее тело сплошь покрыто одной большой татуировкой в виде дракона. Но это же временно? Театрально ужаснулась я. Два-три дня, не больше. Но показаться в обществе в таком виде она, увы, не может. Вздохнул дядя Монке, подцепив вилкой знатный кусок мяса. «А я бы не отказалась от тыровкина Арбузова склонилась к Тиму и что-то прошептала ему на ушко. Драконов раздул ноздри, вдыхая странный аромат лёлиных духов, и с придыханием произнес: «Всё, как ты захочешь и куда захочешь». Мужчина поднёс губам её ручку, целуя костлявые пальчики. Я не приминула подколоть. «Смотрю, вы так заботитесь о малознакомой девушке, лорд Драконов». А когда собираетесь заняться здоровьем брата и привести к нему лучшего в стране эскулапа? Похоже, ваши хваленые курортные лекари бессильны. Фа! тявкнул тот, заглотнув последнюю лягушку. Арбузова икнула, прикрыв рот рукой, а Драконов нахмурился. Я рад, что вы прониклись такой симпатией к брату. Но семейные вопросы мы решаем в узком кругу. Скоро на курорт приедет мама и привезет семейного лекаря. Он лучший. «Мама?» – оживилась Лёля. «Надеюсь, Тим, ты меня представишь старушке?» Мама меня тоже заинтересовала. А вот Арбузова раздражала. «Элеонарию я временно вывела из игры. Теперь хорошо бы устранить и эту, а то болтаются под ногами, мешают дело раскрыть. Пока водная охотница бродит по курорту, ближе подбираясь к Драконову, я вынуждена отвлекаться на разных певичек». Только я хотела съязвить, что Люля вряд ли очарует маму в таком прозрачном наряде, как услышала волшебный мягкий баритон. А меня тим ты представишь, милым дамам? Мы с Арбузовой развернулись к говорившему и обомлели с одинаковыми выражениями на лицах. Перед нами стоял зверобог, потрясающий Ник Стар.